Лишь только она подошла к нам, отец сказал ей на своем языке, что я невольник его друга Арнаута Мами, и пришел набрать зелени для салата. Она заговорила со мной на той смеси языков, о которой я уже упоминал, спросила, кабальер ли я, и по какой причине не выкуплен. В ответ я сказал, что уже внес за себя выкуп, и по величине его она может судить о том, как высоко оценил меня мой бывший господин, потому что мне пришлось уплатить ему 1500 салтанис. На это она ответила. «Поистине, если б ты принадлежал моему отцу, я уговорила бы его не возвращать тебе свободы, хотя бы даже за тебя давали вдвое больше, так как вы, христиане, всегда лжете в том, что говорите и представляетесь бедными, чтобы обмануть мавров». — Может быть, это и так, сеньора, — ответил я, — но, говоря по правде, я поступил честно с моим господином и поступаю и буду также поступать со всеми на свете. — А когда ты уезжаешь? — спросила Сараида. — Думаю, что завтра, — ответил я, — так как здесь французский корабль, который завтра поднимет паруса, и я намерен ехать на нем. Не лучше ли было бы, — возразила Сараида, подождать, чтобы пришли корабли из Испании и ехать с испанцами, а не с французами, которые не друзья ваши? — Нет, — ответил я. — Хотя если действительно придет сюда, как о том идет слух корабль из Испании, я бы его подождал. Но все же вернее, что я поеду завтра, так как мое желание увидеть родину и тех, кого я люблю, столь сильно что я не в состоянии ждать другого удобного случая, как бы он ни был хорош, если б пришлось из-за этого отложить мой отъезд. «Должно быть, ты женат у себя на родине», — сказала Сараида, «и потому тебе так хочется ехать повидаться с твоей женой». «Нет», — ответил я, — «я не женат, но дал слово «жениться», когда вернусь на родину». «Красива та дама, которой ты дал слово «жениться», — — спросила Сараида. — Так красиво, — ответил я, — что для того, чтобы восхвалить ее красоту и сказать тебе правду, могу лишь сообщить, что она очень похожа на тебя. Над этими словами отец Сараиды от души рассмеялся и сказал, «Клянусь Аллахом, христианин, твоя невеста должна быть необыкновенно красивая, если она похожа на мою дочь, которая считается первой красавицей». «Во всем королевстве! Посмотри на нее хорошенько, и ты увидишь, говорю ли я правду или нет!» В большей части этого разговора отец Сараиды служил нам переводчиком, как лучше знавший языки, потому что, хотя Сараида и сама говорила на том ломаном языке, который, как сказано, был в употреблении там, все же она чаще объяснялась знаками, чем словами. Пока мы вели эти и другие разговоры, прибежал Мавр и громко крикнул, что через изгородь сада перескочили четыре турка и рвут фрукты, хотя они еще не созрели. Старик испугался, а также и Сараида, потому что страх перед турками у Мавров почти всеобщий и как бы прирожденный, в особенности страх, перед солдатами, которые до того дерзкие и пользуются такой властью над подчиненными и маврами, что обращаются с ними хуже, чем если бы они были их рабами. Итак, говорю я, — отец сказал Сараиде, — дочь, иди в дом и запрись там, пока я пойду объясняться с этими собаками. А ты, христианин, собирай свои травы и уходи себе в добрый час». Пусть Аллах возвратит тебя благополучно на твою родину. Я поклонился ему, и он ушел искать турок, оставив меня наедине с Сараидой, которая сделала вид, что идет туда, куда ей велел отец. Но едва он успел скрыться за деревьями сада, как она повернулась ко мне с глазами полными слез и сказала «Тамехи, крестьянин Тамехи», что означает «Ты уезжаешь, христианин, уезжаешь?» Я ответил ей, «Да, сеньора, уезжаю, но ни в каком случае не без тебя. В первую хуму жди меня и не пугайся, когда увидишь нас, потому что мы, вне всякого сомнения, уедем в христианские страны». Я сказал это таким образом, что теперь она хорошо поняла весь разговор, который произошел между нами И, обняв рукой меня за шею, она дрожащими шагами пошла по направлению к дому. Судьбе угодно было, и нам могло бы прийтись очень плохо, если бы небо не распорядилось иначе, чтобы в то время, когда мы шли таким образом и в такой позе, Она, как я уже говорил, охватив рукой мою шею, ее отец, который уже возвращался, выпроводив турок из сада, увидел нас, и мы тоже заметили, что он нас увидел. Но Сараида, умная и находчивая, не отняла руки от моей шеи, напротив, еще больше прижалась ко мне, положила голову мне на грудь, согнув немного колени с явным и очевидными признаками, что ей делается дурно. Со своей стороны и я сделал вид, будто против воли поддерживаю ее. Отец Раиды посмешно бросился к тому месту, где мы стояли, и, увидав дочь в таком положении, спросил ее, что с нею. Но так как она ничего не ответила, он сказал, верно ее испугало появление этих собак, и она упала в обморок. Он взял ее из моих объятий и прижал к своей груди, она глубоко вздохнув с невысохшими еще от слез глазами, стала говорить «А мехи, христианин, а мехи», то есть уходи, христианин, уходи. На это отец ее ответил «Нет нужды, дочь, чтобы христианин ушел. Он не сделал тебе никакого зла, а турки уже ушли. Не пугайся же, тебе нет ни малейшей причины тревожиться, потому что турки, как я уже говорил тебе, ушли по моей просьбе, той же дорогой, какой пришли». — Это они, сеньор, напугали ее, как ты предполагал, — сказал я ее отцу. Но раз она желает, чтобы я ушел, я не хочу огорчать ее. — Оставайся с миром, и с твоего разрешения я вернусь, если понадобится в этот сад рвать зелень, потому что, по словам моего господина, нигде нет лучшей зелени для салата, как здесь. — Приходи всякий раз, как захочешь, — ответил Ахимарато. Моя дочь говорила так не потому, что она недовольна тобой или кем-либо из крестьян, а только желая сказать, чтоб турки ушли. Она вместо того сказала, чтоб ты ушел, или же, быть может, потому, что тебе уже пора собирать свои травы. После этого я простился с ними обоими, и она, у которой, казалось, как бы разрывалось сердце, ушла с отцом. Я же под предлогом, что ищу травы, хорошенько и немало, не стесняясь, обошел весь сад и тщательно осмотрел все входы и выходы, охранение дома и все, что могло пойти нам на пользу при выполнении нашего предприятия. Сделав это, я вернулся и сообщил обо всем, что произошло Ренегату и моим товарищам. И едва мог дождаться часа, когда без всяких опасений буду наслаждаться счастьем, которое судьба мне посылала в лице прекрасной и очаровательной Сараиды. Время шло, и, наконец, настал столь сильно желанный день и час. И так как все точно исполнили план и распоряжение, к которым мы пришли после долгого обсуждения и зрелого размышления, все и удалось нам как нельзя лучше. В пятницу на другой день после моего разговора в саду с Сараидой ренегат наш с наступлением ночи бросил якорь почти напротив того места, где жила прекраснейшая Сараида. Христиане были предупреждены и спрятались в окрестностях сада. Все они с беспокойством и волнением ждали меня, сгорая от нетерпения напасть на барку, стоявшую у них перед глазами, так как они не знали об уговоре ренегата с нами и думали, что им придется с оружием в руках добыть и завоевать себе свободу, отняв жизнь у мавров, бывших на барке. «Потому лишь только я и мои товарищи показались, все остальные, которые были спрятаны, увидав нас, вышли и подошли к нам. Это было уже в ту пору, когда городские ворота были заперты, и во всей окрестности не было видно ни души. Лишь только мы все соединились, мы стали обсуждать, что лучше, идти ли нам прежде за сараидой или же сначала овладеть маврами Багаринос, сидевшими у весел на барке». Пока мы совещались об этом, к нам подошел Ренегат и спросил, отчего мы медлим? Ведь теперь как раз время, так как все его мавры ничего не подозревают, и большинство из них спит. Мы сказали ему, в чем у нас задержка, и он ответил, что самое важное — овладеть баркой, и это может быть сделано с величайшей легкостью, не подвергая себя никакой опасности. А потом уже мы можем идти за Сараидой. Совет этот понравился всем нам, и таким образом, немедленно больше, мы под предводительством ренегата подошли к барке. И он первый, вскочив в нее, выхватил свой палаш и крикнул на арабском языке, «Пусть никто не двинется с места, если желает остаться в живых». Между тем уже почти все христиане вошли на барку. Мавры, не принадлежавшие к числу отважных, когда услышали, что так говорит их, А РС страшно перепугались, и ни один из них не взялся за оружие, которого, впрочем, у них было мало или почти не было. Они молча дали христианам связать себе руки, а те сделали это очень быстро, угрожая маврам, если только они возвысят голос, тотчас же всех перерубить.